Пока мы там стояли, я их пытался уговорить Ванечку не обижать, через платформу все маршировали, и песни пели, что о величии духа и презрению к смерти. Но вообще-то, не знаете, немецкие удачно выбрали. Немецкий язык просто создан для подобных вещей. Я, видите ли, немецкие немного знаю. Вот смотрите, у меня тут где-то записано, сбиваясь с шага, он извлек из внутреннего кармана куртки засаленный блокнот Постойте, секундочку. посвятите мне, будьте так любезны. Где это было? Ах, вот. В желтом кружке света Артем увидел прыгающие латинские буквы, аккуратно выведенные на листке блокноты, даже заботливо окруженные рамкой с строгими виньеточками. Латинские буквы Артем читать тоже мог. Научился к то учебнику для начальных классов откопанному в станционной библиотеке. Беспокойно, спокойно, оглянувшись назад, он посвятил на блокнот еще раз, понять, конечно, ничего не мог. Что это, спросил он, вновь увлекая за собой Михал Профитчи, торопливо запихивавшего блокнот в карман и пытавшего сдвинуть с места Ванечку, который теперь отчёту уперся и начал левой рычать. — Это стихотворение, немного обиженно, как показалось Артему, — ответил старик, в память о погибших войнах. Я, конечно, в стихах перевести не берусь, но приблизительно так. Ты их умрёшь, умрут все близкие твои, владения сгинут, одно лишь будет жить. Мы помним погибших славу боевую. Ну как-то слабенько все таки по-русски звучит. А? А на немецком просто гремит. Der Tod und Tatendrum. Просто вороз похоже. Да. Он осекся вдруг, устыдившись, видимо, своего восхищения. Некоторое время они шли молча. Артему казалось глупой и раздражающей этой ситуации, когда они, наверное, уже идут последними, и не ясно, что происходит за спиной их, а тут вдруг приходится останавливаться посреди перегона, чтобы прочитать стихотворение. Но против своей воли он все катал на языке последние строчки, и отчётов вспомнился ему вдруг Виталик, с которым они ходили тогда к ботаническому саду. Виталик заноза, которого застрелили на лётчике, пытавшийся справиться на станцию через южный туннель. Тот туннель всегда считался безопасным, поэтому Виталик туда и поставили, им лет восемнадцать только было, а Артёму стукнуло шестнадцать. А ведь вечером договаривались к Женьке идти, ему как раз один знакомый его челнок дури новый привез, особенно какой-то прямо в голову попали обсудил батурка была маленькая такая дырочка черная, а сзади пол затылка снесло и все. ты умрешь? умрёшь то очень ярко вдруг вспомнился разговор Хантера с Сухим когда Сухой сказал а вдруг там нет ничего Умрешь, а никакого продолжения и нет Все. ничего не останется кто-нибудь потом конечно еще будет помнить но недолго умрё ты близкие твои Или как там? Артема действительно пробрало зноб. Когда Михаил Парфиевич наконец нарушил молчание, он был этому даже рад. А Вам случайно с нами не по пути только до Пушкинской? Неужели вы собираетесь там выходить? То есть я имею в виду, сходить с пути? Я бы вам очень-очень не рекомендовал Артем, этого делать. Вы себе не представляете, что там происходит? Может, вы пошли бы с нами до да баррикадной, и бы с огромным удовольствием побеседовал с вами. Артему пришлось опять неопределённо кивать и мямлить что-то неразборчивое. Не мог Жон заговаривать с первым встречным, пусть даже с этим безобидным стариком, о целях своего похода. Михаил Парфирич, не услышав ничего утвердительного, опять умолк. Довольно долгое время они еще шли в тишине. И сзади вроде бы все было спокойно, так что Артем наконец расслабился. Вот вдалеке блеснули огоньки, сначала слабо, а потом все ярче, они приближались к Кузнецкому мосту. О здешних порядках Артем не знал ничего, поэтому решил на всякий случай убрать свой автомат подальше. За в тельняшку он засунул его глубоко, насколько влезал в рюкзак. Кузнецкий мост был жилой станцией И метров за пятьдесят до входа на платформу посреди пути стоял вполне добротный пропускной пост, правда, всего один, но с прожектором, сейчас за надменно погашенным, и оборудованной пулеметной позиции. Пулемет был зачехлён, но рядом сидел толстенный мужчина вытертый вытертой в униформе и ел какой-то месиво из обшарпанной солдатской миски. Еще двое людей В похожем обмундировании с неуклюжими армейскими автоматами за плечами придирчиво проверяли документы у выходящих из туннеля. К ним стояла небольшая очередь. Все те беглецы из китай города, которые обогнали Артема, пока он тащился с Михаилом Парфиричем, Иваничкой. Впускали медленно и неохотно, какому-то из даже вовсе отказали, и он перерастерянно стоял в стороне, не зная, как ему быть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 Артем беспокойно завертелся, предчувствуя неприятности. Михаил Парфёрович удивленно посмотрел на него. Артем тихонько шепнул, что он тоже не безоружен, но тот лишь успокаивающе кивнул и пообещал, что все будет в порядке. Не то, чтобы Артем ему не поверил, просто было очень интересно, как именно он собирается уладить дело. но старик только загадочно улыбался. Тем временем понемногу подходила их очередь. И пограничники сейчас потрошили пластиковый баул какой-то несчастной женщины лет пятидесяти, которая немедленно принялась причитать, убеждая, что они ироды и удивляясь, как их до сих пор носит земля. Артем внутренне с ней согласился, но вслух решил не высказывать своего недоумения. Покопавшись, как следует, охранник с довольным присвистом извлек из груды грязного нижнего бильяневска противопехотных гранат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 обратно в туннель, спеша скрыться в темноте. Пулеметчик отставил миску с едой в сторону и ухватил за свой агрегат, но один из двух пограничников, видимо, старший, жестом остановил его. Кто-то, разочарованно вздохнув, вернулся к каше, а Михаил Парфилович сделал шаг вперед, держа свой паспорт наготове. Удивительно, но старший охранник, только что без малейшего зазрения совести, перерывший всю сумку совершенно безобидный вид женщины, быстро пролистал книжечку старика, а на наванчику его вовсе не обратил внимания, как будто того и не было. Подошел черед Артема. Он с готовностью вручил худощавому сатному стражу свои документы, и тот принялся дотошно разглядывать каждую страничку, особенно долго задерживая луч фонарика на печатях и не меньше пяти раз переводил глаза с физиономией Артема на фотографию. Недоверчиво хмыкая, Артем старался изобразить саму невинность и дружелюбно улыбался. "Почему паспорт советского образца?" сурово спросил наконец пограничник, не зная к чему бы еще придраться. «Но так я же еще маленький был, когда настоящие были. А уж потом мне наша администрация выправила на том бланке, который был в наличии", пояснил Артем. "Непорядок", нахмурился усатый. "Откройте рюкзак". Михаил Порфиич подошел к пограничнику на непозволительно близкое расстояние и шептал ему торопливо: "Константин Алексеевич, вы понимаете, этот молодой человек, мой знакомый, очень-очень приличный юноша, я лично могу за него поручиться". Пограничник открывая сумку Артема и запуская туда пятерню от чива Артём похолодел, сухо сказал: "Пять". Пока Артем недоумевал, что же тот имеет в виду, Мишель Партич вытщил с горстку патронов и поспешно, отсчитав пять штук, отправил их в приоткрытую полевую сумку, висевшую на боку проверяющего. Но к тому моменту рука Константина Алексеевича продолжила свои странствия по Артему рюкзаку, и видимо, случилось страшное, потому что его лицо приобрело вдруг заинтересованное выражение. Артем почувствовал, как его сердце проваливается в пропасть. И закрыл глаза. «Пятнадцать!» — бесстрастно произнес усатый. Дороги назад все равно не было. Под Подмортьом кивнув, отчитал ему еще десять патронов и сыпалых в ту же сумку.